В мощный бинокль Орланды было видно, как лошади вырвались из стартовых ворот, и начался четвертый забег. Она стояла в углу балкона для членов клуба, а рядом расположился умиротворенный Бартлет. На лошадей смотрели все, кроме него. Он смотрел на нее, любуясь тем, как вырисовывается под шелком ее грудь, как выдаются углом ее скулы и как она необычайно взволнована. «Давай!» «Кроссфайр», — бормотала она, — «давай!» «Он идет пятым!» Линк. «Ох, давай, красавец, давай!» Он хмыкнул, но Орландо не обратил на это внимания. Они договорились встретиться здесь в перерыве между третьим и четвертым забегами. — А ты разве член с правым голоса? — спросил он у нее вчера вечером. — О нет, мой дорогой, я лишь прихожу туда с друзьями, старыми друзьями моей семьи. Еще выпьешь? Нет-нет, спасибо. Я лучше пойду. Они снова подсловались, и он ощутил переполняющее ее желание. Это выбило его из колеи. И всю дорогу домой через гавань, а также большую часть ночи, он никак не мог успокоиться. Ему стало ясно, что, как бы он ни крепился, сдерживать желание откладывать все на перспективу будет очень непросто. «Ты и попался, приятель», — говорил он себе теперь, наблюдая, как она проводит по губам кончиком языка. Взгляд сосредоточен, забыто все, кроме пятидесяти долларов, поставленных на большого серого жеребца. Фаворита. «Ну, давай, давай», — «Ох, он выдвигается вперед, Линк! О, он второй!» Бартлетт привел взгляд на группу, уже выходившую на финишную прямую. Серая громадина Кроссфайр был в более выгодном положении, чем Вестерн Скотт, и Мерин, шедший чуть впереди. Ход был очень медленный. В третьем забеге одна лошадь упала. Вперед рванулся еще один претендент на победу Уинуэлл Стек, Мерин Хевигила, на которого предложил поставить Питер Марлоу, Он сильным махом шел по внешнему краю, чуть позади идущих голова в голову Кроссфайра и Вестерн Скотта. Жакеи нахлестывали лошадей под нарастающий рев трибун. — О, давай, давай, давай, Кроссфайр! О, он выиграл, он выиграл! Среди окружавшего их шума и гамма, Бартлетт рассмеялся, когда в порыве неудержимой радости она обняла его и прижала к себе. — О, Лин, как замечательно! Через секунду вновь раздался восторженный рев. На табло тотализатора вспыхнули выигравшие номера, подтверждавшие распределение победителей. Теперь все ждали окончательных сумм выигрыша. Еще один вопль восторга. Поставившие на кроссфайра получали по своим ставкам пять к двум. «Не так уж много», — поддразнил он. «О, нет, это много, это много, это много!» Никогда еще Орландо не казалось ему такой красивой, и шляпка на ней была милая, намного лучше, чем у Кейси. Он сразу это заметил и даже сделал комплимент. Орланда оперлась на перила и подалась вперед, глядя вниз на круг победителя. Вон его владелец Ви. Си Энк, один из наших миллионеров-шанхайцев, занимается коммерцией и морскими перевозками. С ним был хорошо знаком мой отец, она передала Линку бинокль. Бартлет навел его на резкость. Украшенную цветами лошадь вел в круг победителя широко улыбающийся китаец лет пятидесяти с лишним в дорогом костюме. Потом Бартлет узнал Хевигила с Уинуэл Стегом, который чуть отстал и оказался вторым. В Паддеке был также Горнт, Плам, Пагмайер и многие другие распорядители. Стоявший рядом у перегородки Данрос разговаривал с каким-то человеком ниже его ростом. От одной группы к другой переходил губернатор в сопровождении жены и адъютанта. Бартлет наблюдал за ними с долей зависти. Владельцы лошадей в кейпе и дождевиках с раскладными... Тростями в сопровождении дорогих женщин обменивались приветствиями. Все они, и те, что стояли здесь, и те, что сидели в ложах наверху, составляли закрытый клуб, вершивший судьбами Гонконга. Раскладная трость, трость-табурет, с острым наконечником на одном конце и небольшим раскладным стулом на другом, используется на охоте и на спортивных мероприятиях под открытым небом. Сплошь стопроцентные англичане и большие ловкачи. Впишусь ли я в их круг удачнее, чем Блицман? Конечно. Если только они не отторгнут меня, как этого бедолагу. Пройти в голосующие члены не составит труда. Так, во всяком случае, сказал Йен. Впишется ли в их общество Орландо? Несомненно. Как жена или подруга? Что одно и то же. А это кто, спросил он? Человек, что беседует с Йеном. — О, это Алексей Травкин, он тренер Тайбаня. Она осеклась, потому что к ним подходил Роберт Армстронг. — Добрый день, мистер Бартлетт. Вежливо поздоровался полицейский. — Тоже ставили на победителя? — Нет, в этом забеге я проиграл. — Разрешите представить, мисс Рамуш, Орландо Рамуш. — Суперинтендент Роберт Армстронг, департамент уголовного розыска. Привет — Привет. Орландо улыбнулась Армстронгу, и тот заметил, как она мгновенно насторожилась почему все боятся нас, и виноватые, и невиновные?» В который раз спросил себя суперинтендент. «Ведь мы лишь стоим на страже закона, стараемся защитить честных граждан от преступников. Это потому, что каждый нарушает закон хоть немного, едва ли не ежедневно, потому что многие законы столь же глупы, как и правила тотализатора на скачках. Оттого все и чувствуют себя виноватыми, даже вы, милая дама с такой чувственной походкой и многообещающей улыбкой» многообещающий Бартлету. На какое преступление вы пошли сегодня, чтобы заманить в ловушку этого беднягу, этого невинного агнца?» Он язвительно улыбнулся про себя. «Ну, не такой уж он невинный во многих отношениях. Но по сравнению с той, что прошла школу Квиллана Горнта, против изголодавшейся евразийской красотки, для которой в обществе один путь — вниз...» Игрослов... Английское выражение «go down», переводимое как «опускаться», «терять положение в обществе», на жаргоне означает «заниматься оральным сексом». А я? Но как бы я хотел, парень, поменяться с тобой местами? Я отдал бы десять лет жизни, даже больше, чтобы стать тобой, со всеми твоими винтовками, деньгами, шикарными девочками, такими как Кейси и вот это, сомнительными, знакомыми вроде Бонастасио, о да? потому что сегодня, клянусь Господом, я ненавижу то, что мне приходится делать. А это все, что я могу сделать для доброй старой Англии. «А вы тоже ставили на фаворита?» — спросила она. «Нет, к сожалению, нет». «Она уже второй раз выигрывает», — гордо сообщил Бартлетт. «А, раз у вас уж пошла полоса везения, подскажите, кто, по-вашему, выиграет в пятом?» «Я пыталась решить, суперинтендент, но вопрос остается открытым. А вы как думаете?» «Я слышал, советуют ставить на Уиннинг Билли. Мне тоже никак не решится. Ну что ж, желаю удачи». Армстронг отошел и направился к кошечкам, где принимали ставки. До этого он поставил 500 долларов на лошадь, которая пришла третьей, и компенсировал остальные ставки. Он всегда делал одну ставку главной и подстраховывался другими, надеясь остаться в прибытке. В большинстве случаев так оно и выходило. Сегодня он чуть отставал, но сорок тысяч пока не трогал. В коридоре он остановился. а окошко, где выдавали выигрыши, отходил, проталкиваясь через густую толпу, змея. В руке главный инспектор Дональд С. С. С. Смит сжимал рулончик. Банкнот. «Привет, Роберт. Как дела?» «Так себе. А тебе снова потфортило. Стараемся». Змея придвинулся к нему поближе. «Как все?» Идет своим чередом. Армстронга снова затошнила при мысли, что скоро Брайана Квока опять отправит в красную комнату. А потом надо будет сидеть рядом с ним и выуживать из его сознания, тайну за тайной, в страшной спешке, потому что счет пошел на часы. Все знали, что губернатор запросил у Лондона. Разрешение на торг. Неважно, выглядишь, Роберт. И чувствую себя не лучше. Кто выиграет в пятом? Я надавил на твоего приятеля Одноногого в пара. «Говорит пилот Фиш. В первом, например, он советовал ставить набу Канира, хотя при таком ходе может случиться что угодно. Да, что-нибудь есть по Вервольфам? Ничего, глухой номер. Я прочесываю всю зону, но при таком дожде это почти безнадежное занятие. Сегодня утром допрашивал Диану Чень и жену Джона Ченя, Барбару. Они так и старались меня улестить. Могу поставить пять долларов против гнутой шляпной булавки, они знают больше, чем говорят. Поговорил на короткие и с Филиппом Ченем, но от него тоже толку мало. Бедняга страшно потрясен, змея со значением посмотрел на Армстронга. Кстати, Мэри ничего не пришло в голову насчет Джона? Армстронг тоже взглянул на него в упор. Не было возможности спросить. Поинтересуюсь сегодня, если меня оставят в покое. Не оставят. Лицо Смита сморщило кривая улыбочка. Поставь свои сорок на Пайлот Фиша. Какие сорок? Маленькая птичка прочерикала, что золотое яичко, подкинутое на черный день, уже исчезло из твоего гнездышка, если смешать присловия. Он пожал плечами. Не волнуйся, Роберт. Попытай счастье. Там, откуда это пришло, есть гораздо больше. Желаю удачи. И он ушел. Армстронг проводил его ненавидящим взглядом. А ведь сукин сын прав, думал он, морщись от боли в груди. Там есть гораздо больше. Но если возьмешь один, раз будет и второй. И пусть даже ты ничего не делаешь взамен. Не идешь на уступки, не даешь обещаний, твой час пробьет. Расплачиваться приходится всегда. Это так же верно, как дважды два-четыре. Мэри, ей нужен этот праздник, как он ей нужен. А ведь еще... Есть счет от биржевого брокера, и все остальные счета, и, о господи, этот взбесившийся рынок почти опустошил мои карманы. Черт бы побрал деньги, или то, что их вечно не хватает. Сорок тысяч на выигрышной кинелле, и все проблемы решены. Или поставить все на пайлат фиша Все или половину, или вообще ничего. Если ставить все, то времени еще полно, чтобы сделать ставки в других окошках. Многие привели его к окошку, где делали ставки. Многие узнавали суперинтендента и, холодя от страха, думали, что полиции лучше бы иметь собственную ложу и собственные окошки, а не мешаться с честными гражданами. Одним из узнавших был Четырехпалый У. Он торопливо поставил пятьдесят тысяч на Кенеллу с Пайлот Фишем и Баттер Скотч Лес и умчался обратно в ложу членов клуба, где неторопливо потягивал с содовой. «Падаль грязно, эти полицейские!» Пугают только порядочных людей, — думал он, ожидая возвращения Венеры Пань. И, -и, -и ее золотая ложбинка. Стоит бриллианта, который я и вчера обещал, стоит каждого карата. Четырехпалый фыркнул. Дважды тучки с дождем до рассвета. Да еще обещана встреча в воскресенье, когда Ян восстановит свои са От этих приятных мыслей. Его отвлек донесшийся снаружи гул. Он тут же протолкался через толпу на балконе. На табло одна за другой появлялись клички лошадей, участвующих в пятом забеге. Имена Жакеев бурные приветствия выпали номеру первому «Пайлот Фишу». Вторым номером шел «Стрит Вендер» — «Аутсайдер». Третьим — «Голден Лейди». Теперь восторженные крики прокатились среди тех, кто поставил на нее. Когда высветился номер седьмой «Нобл Стар», трибуны ответили диким ревом — А с появлением последнего восьмого номера фаворита Баттерс Кочлес и подром взорвался оглушительными воплями. Внизу Дан раз Травкин мрачно смотрели на дорожку скользкую и разбитую, особенно после ограждения, почерневшее небо над головой казалось нависло еще ниже, упали первые капли дождя, и пятьдесят тысяч глоток недовольно загудели. Паршивый ход, Тайбань», — сказал Травкин, паршивый. Он для всех одинаковый. Дандрос сосредоточился, чтобы прикинуть шансы в последний раз. Если я приму участие в скачках я держу победу, предзнаменование будет просто потрясающее. Если выступлю и проиграю, очень скверное. А если меня обойдет Пайлот Фиш, и еще хуже. Запросто можно получить травму, и я не вправе. Нельзя оставлять благородный дом без руководства сегодня, завтра или в понедельник. Если выступит Травкин и проиграет, Или придет после Пайлот Фиша, это будет плохо, но не так. Уж какой Джосс. Но я не получу травму. Я выиграю. Я хочу выиграть этот забег больше всего на свете. У меня получится. Насчет Алексея не уверен. Я могу выиграть, если боги на моей стороне, да. Но насколько ты готов рисковать, поставив на богов? — И юный Йен, — говорил старик чен чен Не жди помощи от богов, сколько бы ты ни обещал им золота или чего другого. Боги есть боги, они уходят на ланч. Ложатся спать или просто отворачиваются от тебя, когда им все наскучит. Боги, как люди, могут быть добрыми или злыми, ленивыми или прилежными, любезными или неприветливыми, глупыми или мудрыми. Потому они и боги, а как же еще, хэй-я!» Сердце колотилось. Дан расчувствовал, как ноздри наполняются теплым, едким, кисловато-сладким запахом лошадиного пота. И вот он уже весь отдался стремительному движению, от которого меркнет сознание и занимается дух. Руки сжимают плеть, все сбились в кучу на этом повороте, несутся по дальней прямой, выходят на последний. Тебя захлёстывает великолепное, да более приятное чувство, восторг и ужас, когда ты мчишься во весь опор, орудуя хлыстом, вонзаешь шпоры, выгнувшись вперед, осторожно оттесняя пилот Фиша к ограждению, сбивая ему мах. Рывок на финишной прямой. Пайлот Фиш оставлен позади, впереди финиш. Давай, давай, победа! Нужно решать, Тайбань. Время. Данрос медленно пришел в себя, во рту оставался привкус желчи «да». «Езжай ты», — сказал он, поставив интересы дома выше своих желаний. И теперь, когда он произнес эти слова, все остальное отошло в сторону. И он дружески похлопал Травкина по плечу. «Выиграй, Алексей, ради бога, выиграй». Старик, с грубым и жестким, как подошва лицом, глянул на него снизу вверх, кивнул и пошел переодеваться. По дороге он заметил наблюдающего за ним в бинокль Суслива и поежился. Суслив обещал, что на это Рождество Анастасия приедет в Гонконг, что ей разрешат встретиться с ним и остаться на Рождество. Если он будет сотрудничать. Если будет сотрудничать и делать, что скажут. И ты веришь в это? Нет, ни чуточки не верю, эти биц, лугуны и предатели. Но, может, на этот раз? Господи, но зачем мне приказано встретиться с Данросом в Синклер Тауэрс поздно вечером? Зачем? Боже, как быть? Оставь эти мысли, старик. Тебе много лет, и ты скоро умрешь, но прежде должен выиграть. Если выиграешь, Тайбань сделает так, как ты попросишь. А если нет? Выиграешь или проиграешь? Как потом жить с мыслью, что предал человека, который стал твоим другом и доверяет тебе? Он вошел в помещение для Жакеев. За его спиной Данрос обратил взгляд на табло тотализатора. Шансы уравнялись. Общая сумма ставок составляла уже два с половиной миллиона. «Баттерскотч Лес» шла три к одному, Стар семь к одному. Ежаке еще не был указан. «Пайлот Фиш пять к одному, Голден Лейди семь к одному. Еще рано», — подумал он. «Остается уйма времени, чтобы сделать ставки». С появлением имени Травкина суммы выплат по ставкам уравняются еще больше. Изнутри поднялась волна холода. А может, как раз сейчас тренеры и жокеи договариваются между собой? Боже, лучше следить за этим забегом очень и очень внимательно. А, Йен! О, приветствую вас, сэр! Данрос улыбнулся подошедшему губернатору, а потом перевел взгляд на Хэвигила, сопровождавшего сэра Джеффри. Жаль. Уинуэлл Стэга Пол. Вроде бежал, он очень здорово. Джос вежливо ответил Хевигелл, — а кто выступает на Нобл? Стар Травкин. Сэр Джеффри присиял. Ага, очень хороший выбор. Да, с ним гонка будет прекрасная. Я тут боялся, Йен, что вы надумаете сами поучаствовать. Был такой соблазн. И не прошел до сих пор, сэр. Данрос еле заметно улыбнулся. Если до начала забега Алексей попадет под автобус, выступлю я. Но ради всех нас и благородного дома будем надеяться, что этого не произойдет. Мы не можем позволить, чтобы вы получили травму. Ход, похоже, ужасный. Снова пошел дождь, но тут же прекратился. Пока нам везет. Никаких серьезных несчастных случаев. Если дождь припустит по-настоящему, возможно, придется подумать об отмене забега. Мы уже это обсуждали, сэр. Скачки и так проходят с некоторым запозданием. Этот забег начнется на десять минут позже». Если погода не испортится, большинство зрителей останутся довольными. Сэр Джеффри остановил на нем пристальный взгляд. «О, кстати, Йен, несколько минут назад я пытался дозвониться до министра, но, боюсь, он на совещании. Я оставил сообщение, и он отзвонится, как только сможет. Создается впечатление, что последствия скандала с проклятым профьюмо снова дают о себе знать, подрывая доверие к правительству консерваторов. Пресса подняла жуткий вой, и, неудивительно, если под угрозу и впрямь была поставлена безопасность страны. Истерия не уляжется, пока в следующем месяце не выйдет доклад Следственной комиссии, который раз навсегда внесет ясность в это темное дело и положит конец слухам, что в нем, возможно, замешаны остальные члены правительства. Да, согласился Хевигелл, но самое худшее, несомненно, позади, сэр. Что касается доклада, он, конечно же, будет предвзятым. Предвзятый он будет или нет, этот скандал нанесет консерваторам большой урон. — рассудительно заметил Данраз, вспомнив прогноз АМГ. — Боже милостивый, надеюсь, этого не случится, — ужаснулся Хевигелл. — Чтобы эти два кретина, Грей и Бродхерст, пришли к власти вместе с остальным социалистическим сбродом? Если судить по их пресс-конференции, нам впору собирать чемоданы и отправляться домой. Мы дома. И на нас это точно отразится. Когда-нибудь. — грустно прокомментировал сэр Джеффри. Во всяком случае, Ян был прав, когда решил не выступать. Он повернулся к Хевигеллу, Его взгляд сделался не таким добродушным. Как я уже говорил, пол, очень важно принимать верное решение. Будет очень печально, если вкладчике Хопак разорятся из-за промахов Ричарда Квана и бездействий тех, кто при желании мог бы не допустить катастрофы, а возможно хорошо нагрел на этом. Руки, а? Да, сэр. Сэр Джеффри кивнул и оставил их. О чем это он? спросил Данрес. Губернатор считает, что мы должны спасти Хопак, небрежно бросил Хевигелл. «И почему вы не хотите этого сделать? Давай лучше поговорим о покупке контрольного пакета General Stores. Сначала закончим про Хопак. Губернатор прав. Это пошло бы на пользу всем нам, Гонконгу и банку. Ты будешь за?» «Да, конечно. Ты и твой блок. Одобрите покупку контрольного пакета? У меня нет никакого блока, но я, несомненно, поддержу такую покупку, если она будет иметь смысл». Пол Хевигелл ехидно улыбнулся. «У меня была мысль предложить за авуары Ричарда 20 центов на долларе». Данрос присвистнул не густо. К вечеру понедельник он будет на нулях и, вероятно, согласится, а наш банк с его авуарами получит контроль. Мы могли бы выступить поручителями для всех его вкладчиков. У него столько ценных бумаг? Нет, но если рынок успокоится под нашим разумным управлением через год-два, приобретение ХОПАК может действительно обернуться большой выгодой. О, да. К тому же крайне необходимо восстановить доверие к банковской системе. Приобретение контрольного пакета окажет в этом неизмеримую помощь. Сегодня днем самое время объявить об этом, согласен. Есть что-нибудь от Тип-Топа? Данрос, изучающий, посмотрел на него. О чем вызван такой крутой разворот, Пол? И почему ты обсуждаешь это со мной? Никакого разворота. Я продумал все насчет Хопак, очень основательно. Это приобретение станет хорошим политическим шагом. Хэвигил не сводил с него глаз. Мы вернем Квану репутацию и предложим место в нашем совете директоров. «Значит, слухи насчет Большого банка верны?» «Я об этом ничего не знаю», — холодно сказал банкир. «Что касается второго, я обсуждаю это с тобой, потому что ты один из директоров банка, в настоящий момент самый значительный, имеющий существенное влияние на совет. Ведь это разумно, верно?» «Да, но...» Взгляд Хевигела стал еще холоднее. «Интересы банка никак не связаны с тем, что я не переношу тебя или твои методы. Но насчет Суперфудс ты оказался прав». Ты сделал хорошее предложение в нужный момент и вызвал среди всех присутствующих целую волну растущего доверия. Она должна распространиться на весь Гонконг. Время было выбрано великолепно. И если мы теперь сделаем еще один шаг и объявим, что принимаем на себя все обязательства Хопак перед его вкладчиками, то получим громадный вотум доверия. Все, что нам нужно, — это вернуть доверие. Если на помощь придет Тип со своей наличностью, то понедельник станет для Гонконга днем бума. Так что с утра в понедельник, Йен... Мы первым делом начнем вовсю покупать акции «Струанс». К вечеру у нас уже будет контрольный пакет. Тем не менее, у меня к тебе есть предложение прямо сейчас. Мы вносим эти 2 миллиона за General Сторс» взамен на половину твоих акций банка. Нет уж, спасибо. К следующим выходным все они будут нашими. Мы обещаем, эти 2 миллиона в любом случае станут обеспечением покупки General Stores и гарантией предложения, которое ты сделал пагу. «Если тебе не удастся предотвратить покупку контрольного пакета Стронс, удастся. Ну, конечно. И ты не против, если я скажу Пагу и этому пронырливому мелкому кретину Хэпли? А ты ублюдок, верно?» Тонкие губы Хевигела скривились в улыбке. Бизнес есть бизнес. Мне нужен твой пакет акций банка. Твои предки получили его за даром, практически украли у броков, разорив их. Я хочу проделать то же самое и завладеть контрольным пакетом благородного дома. Да, да. К этому стремятся и многие другие. Возможно, даже твой американский друг Бартлет, если говорить по правде. Откуда эти два миллиона? «Манна небесная! Рано или поздно мы это выясним. Мы твои банкиры, и ты довольно много нам задолжал. Тип-топ собирается вручать нас?» «С уверенностью сказать не могу, но я говорил с ним вчера вечером. Его тон внушает надежду. Дал согласие приехать сюда после ланча, но его еще нет. Это показательно. Да». Хевигел смахнул с носа несколько дождевых капель. «Мы получили обнадеживающий ответ от Московского торгового банка. Надеюсь, даже ты не настолько туп». Это последнее средство, Йен, на самый крайний случай. Ты созовешь экстренное собрание совета директоров для обсуждения покупки контрольного пакета ХОПАК. Боже упаси, нет. Думаешь, я такой дурак? Ихидно пропел Хевигел. Если мы так поступим, ты, конечно, поднимешь вопрос о продлении твоего займа. Нет, Йен, я намереваюсь опросить их индивидуально, как тебя. С твоим согласием я уже получаю большинство. Остальные, конечно же, согласятся. Ведь ты дал мне свое согласие. По 20 центов на долларе и с полной выплатой инвесторам – да. Мне, возможно, потребуется запас, чтобы дойти до 30 центов. Согласен? Да. Даешь слово. О да, даю тебе слово. Спасибо. Но ты созовешь совет до открытия торгов в понедельник? Я согласился подумать об этом и только. Я подумал, и ответом будет нет. Гонконг — общество пиратское, где слабые тонут, а сильные присваивают плоды их трудов. Хевигил улыбнулся и бросил взгляд на табло. Ставки уравнялись. Два к одному на Баттер -лес, которая, как все хорошо знали, любила мокрый грунт. Пайлот Фиш Три к одному. Рядом Сноубл Стар зажглось имя Травкина, и это вызвало бурное одобрение. «Я считаю, губернатор неправ, Йен. Надо было выступать тебе. Тогда я сделал бы скромную ставку на тебя, да. Ты бы ушел на покой в блеске славы. Да, ты бы выиграл. А насчет Травкина я не уверен. До свидания».